Давай четвёртый. Дедушка, а что это было? Тонкая ветка сидела напротив белой совы и пристально смотрела ему в глаза. Сам тебя хотел о том же спросить маленькая проказница, выгнулся доловар. Я тебя пожалела и спрятала от хозяина леса, зарделся от смущения тонковетка. Ты видишь то, что другим недоступно, серьёзно сказал белая сова. Я, наверное, поэтому ещё немножко задержусь. Нашему роду почти не осталось видеющих. Ты появился внежданно и гадан. Садись поудобнее, я расскажу тебе историю нашей мудрости.